Глава 18. Ближний Запад. Форпост шестерка. Стаб гвардейский. С утра их всех разбудил Ромб. Время было около девяти по местным часам. Девушки снова первыми пошли умываться. Веда просто лучилась радостью и счастьем. В конце концов, нюхач не железный, и девушка на самом деле ему очень нравилась. Он лишь надеялся, что в стабе не будет никакой убитой горем дамы, Тогда их легенда посыпется, как карточный домик. А раскрывать всю правду не хотелось. По крайней мере, сразу. Винт вчера, правда, ни на кого не намекал «не хочу». Часам к десяти, наконец, все собрались внизу в столовой. Ромб со своими напарниками о чем-то болтали с несколькими незнакомыми бойцами. Был тут и Винт с Соником, и еще пара незнакомых мужчин. Выглядели все по-разному, но одежда, камуфляж были в основном одинаковой расцветки. Оружие было только у охраны. Пистолеты не в счет. Когда последним спустился Мятный, Соник заговорил о деле. «Итак, колонна, в принципе, готова. Винт со своими на трех машинах и ваша. Нормально получается. Отобьетесь, не дай у ли что. Плюс по дороге еще Рябова должны встретить. Он как раз ведуна и везет». Вместе вернетесь. К вечеру, я думаю, будете уже в стабе. Там уже не знаю, как все сложится. Мы сегодня постараемся с рейдом быстро раскидаться и, наверное, тоже собираться начнем в стаб. Надеюсь, связь появится и уже точно определимся. Ну, что еще? Соник по привычке начал барабанить по столу. А машину, если заправить, нужно не проблема. К наливнику подгоните, я разрешение выпишу. «По оружию и боеприпасам ничего не предлагаю. Сами ждем поставку». «Правда, думаю, уже не дождемся. Могу разве что Вогов подкинуть и девятки. Они без надобности нам. Пара ящиков валяется уже хрен знает сколько». Нюхач с бойцами переглянулись и посмотрели на Сойку. Та только кивнула. Девятки у них осталось немного, а сойки на оружие именно этим патроном и питалось. «Все возьмем». «Поиздержались мы за последнее время. Девятку всю, что есть, заберем. Сойкин Витязь их махом жжет. Если нужно, заплатим. Есть чем». Соник только рукой махнул. «Вогов у нас хоть жопой жуй, а на своих наживаться это как-то неправильно. Одно дело делаем, так что не парьтесь. Потом укрекливый проставитесь». «Договорились», — Улыбнулся Нюхач. «Тогда что?» «Заправляем машину и в путь!» Соник кивнул и снова заговорил. «Завтракайте, я пойду пока. Перед отъездом еще поговорим. Винт проведешь до ГСМ». Рейдер кивнул, а Соник вытащил из кармана блокнот в твердой оплетке и, оторвав один листок, что-то там написал. Потом протянул его винту. «Запору отдашь и проследите, чтобы не обманул, залил под пробку». Жадный падла стал, будто свое отдает, усмехнулся под конец Соник. Остальные тоже заулыбались. Но все, я пошел, мне еще рейд готовить. Штрафники наши расслабились за последние дни. Ты ж, винт, считай, со своими орлами всех тварей в округе повыбил за эти дни. Работу за них делаешь. Соник, не начинай, а? Штрафники эти, что их и палкой наружу не выгнать. Принеси, подай только. — А оружие им и не дашь ведь. Толковые есть, конечно, но за ними глаз да глаз нужен, сам знаешь. Вот уедем, так и отрывайся. Винт в конце тоже усмехнулся. — Оторвешься тут. Сами встап, чувствуя рванем за вами, — ответил Соник, вставая из-за стола. Кивнув своим помощникам, они ушли. «Поел — Поел? — спросил Винт у нюхача. Тот в ответ кивнул. Идем тачку заправлять и за патронами, да в путь. И так задерживаемся. Мои на колесах уже все, ждут. — А я кого-нибудь из них знаю? — спросил Нюхач, вставая. — Вряд ли. Их уже после набирали. Запнулся на секунду винт. Нюхач кивнул и обратился к друзьям. — А вы тут, наверное, ждите. Мы по-быстрому. — Я с тобой пойду. Поднялась со своего места веда. Нюхач улыбнулся и кивнул. Из форпоста уехали минут через сорок. С заправкой вышла накладка. Запор, местный завхоз, мучился животом. Пришлось напрягать его помощников. За несколько споранов сверху те по машине даже керхером прошлись. Вин только головой покачал. — Что-то изменилось в тебе, дружище, я еще вчера заметил, — сказал он, пока тигр заправляли. — Не знаю, но ты как-то более открыт стал. Может, мне и кажется, конечно. Но таким ты мне больше нравишься. Усмехнулся он, а нюхач внутренне не напрягся. — Раньше вот угрюмый вещь находил. Это все веда, по-любому. Сколько мы с Вжикой говорили, женщина на тебя нет. Посмотрел он на веду, сидящую сейчас в машине. Нюхач, улыбаясь, расслабился. В ответ он только плечами пожал, мол, все может быть. После заправки отъехали к складу, где чуть ли не под угрозой расстрела вытребовали три ящика вогов и всю, что не есть девятку. Оказалось, что не два, а три ящика, и росцепью еще сколько-то было. Быстро перетаскали все в машину. Винт, увидев насколько занят багажный отсек, даже присвистнул. Это он еще не в курсе, что у них три Рдешки почти полностью с поранами с горохом забиты и монолитом с янтарем, со скреббера и элитников. Горца и остальных ждать не пришлось. Когда нюхачи винт подъезжали к парковке, они как раз и вышли. Быстро рассевшись, тигр покатил уже на другую сторону форпоста, объезжая внутреннюю территорию по узкой дороге вдоль внешней стены. В центре форпоста, как оказалось, была огороженная высоким сетчатым забором еще одна территория. Там содержались штрафники. Жили они в длинном одноэтажном бараке. Перед приземистым зданием был плац, и сейчас там в три шеренги стояло человек 50. Перед ними стояли еще человек 10 уже бойцов, при оружии, и, видимо, ставили задачу на день. Рейд намечался, вот и накручивают хвосты подчиненным. хочу и ведь это было, в общем-то, по боку. Не раз видели такую картину. А вот остальные с любопытством смотрели по сторонам. Выехали из противоположных ворот. Как оказалось, дорога километров в пяти от заставы раздваивалась, и одна уходила к пеклу, а вторая проходила рядом с заставой. И чтобы не делать крюк в несколько километров, решили еще одни ворота поставить. Там их уже ждал винт со своими на трех железных монстрах. По-другому эти агрегаты на колесах и не назвать. Дизайнеры «Безумного Макса» удавились бы от зависти и собственной никчемности. Но при этом все в машинах было функционально. Каждый приваренный шип или лист металла, изогнутый определенным образом, выполняли свою роль. Мятный с басом аж присвистнули. «Это ж у кого такая фантазия больная?» «Здесь это необходимость, да и фигня это еще!» «Вот увидишь караванные машины, так там реально монстры на колесах!» Ответил Басу Нюхач, подруливая к колонне. Тут же подошел винт, уточняя, готовы ли, и, получив согласный кивок, побежал к головной машине. Через пару шагов, правда, он резко остановился и вернулся. Оказалось, забыл сказать канал связи. Спустя несколько минут, когда открылись ворота, колонна, рычая форча двигателями, выехала из форпоста. Двигались достаточно быстро. Перед выездом на основную дорогу винт по рации сказал, чтобы Нюхач встал за головной машиной. После перестановки ехали уже не останавливаясь. Спустя, наверное, час в эфире начали говорить о том, что едут как-то слишком спокойно. Хоть и повыбили рядом с форпостом тварей, но не настолько же, чтобы уж столько времени ни одной не показалось. Сенсы из новеньких аж двое. При этом говорили, что иногда ощущали зараженных рядом с дорогой, но те почему-то не нападали. Нюхач с остальными только улыбались и посматривали на горца, который делал вид, что ни при чем. Веда некоторое время наблюдала за этой пантомимой, а потом все-таки спросила об этом. «Мои серпы – это части одного из них, поэтому этот, ну, элитник так неохотно и напал на нас». «И они же не дают напасть мелким тварям, те просто боятся. Так что вряд ли на нас кто-то рискнет напасть», — ответил парень под удивленный взгляд девушки. «А как же... Ну, ведь...» — начала запинаться Веда, но горец ее понял. «Видимо, на меня это ваше суеверие не распространяется», — усмехнулся парень и добавил. «И нет, я далеко не всесилен». «Чаще мне убегать от иных приходится, чем убивать их». «С последним?» но ну, будь я один, я бы не стал связываться». Веда сначала кивнула, потом мотнула головой. «Трудно все же, даже после рассказов друзей, поверить, что один человек может победить Скреббера. И еще труднее перешагнуть через годами проверенное табу и не бояться. Удивительный все-таки он, этот горец». «В эфире все так же переговаривались». В какой-то момент кто-то из бойцов винта даже пошутил, что поездка превращается в прогулку. На него тут же шикнули. Винт, как командир, тоже свое слово вставил, и на некоторое время эфир стих. Поля, леса, иногда деревеньки в стороне. Не попадайся порой на обочине изуродованные ржавые остова машин, так просто идилия, обычный загородный пейзаж. Но и смена кластеров напоминала о том, что это все-таки другой мир. Горец, когда в эфире снова заговорили о подозрительном спокойствии вокруг, отметил, что на них напали бы уже раз шесть. Причем одна стая была даже с элитником во главе. Молодым, правда, но все же. В общем, так и ехали не останавливаясь и держа приличную скорость. Один из бойцов винта позже сказал, что в стабе они будут гораздо раньше, чем планировали. Ему тоже велели заткнуться. Улей не то место, где можно что-то стопроцентно планировать. Дорога вынесла колонну из леса на небольшое поле и дальше выбиралась на пологий холм, где снова начинался лес. Когда колонна достигла подножия этого холма, горец вдруг нахмурился и обратился к Нюхачу. «Впереди, на холме!» «Там сражались. Мертвых много. Живых вроде нет. твари пока тоже. Винту передай, чтоб нас пропустил. На пулемет кто-нибудь встаньте, на всякий случай». Обратился он уже к Басу и Мятному. Бас полез в открытый люк. «Понял!» – коротко ответил Нюхач и взялся за тангету. «Второй первому. Прием!» «Первый на связи. Что, скучно стало, Нюхач? Поездка и вправду слишком уж спокойная». а на душе наоборот. Прием. Ответила рация голосом винта. Нюхач винту. Пропусти-ка вперед нас. Впереди хрень какая-то непонятная. Горец, ну, он сенс сильный, далеко чует. Говорит, что впереди засада может быть. Мы чуть обгоним вас, уточним. Если что, и корда причешем. Дальше вы втянетесь. Прием. Секунд пять не было ответа. Потом головная машина начала снижать скорость и подала в сторону, чтобы пропустить тигра. «Винт принял. Осторожнее там. Мы за вами». «Что он за сенс такой? До да леса еще метров двести пятьдесят. Прием». «Нюхач винту. Да уж какой есть. В оба смотрите в общем. Конец связи». «Винт нюхачу. Конец связи». И через пару секунд добавил уже в общем канале. «Голова колонне, Будем смотреть в оба. Встать на пулеметы. Скорость 30. Возможно, боестолкновение. Отчитаться по номерам. Прием!» В эфире тут же зазвучали ответы с остальных машин о готовности. Нюхач прибавил скорости и почти в притирку объехал головную машину. Сильно разгоняться не стал, но расстояние между машинами увеличилось метров до ста. «Что-нибудь еще чуешь?» — спросил Нюхач у горца. Тот отрицательно покачал головой. — Только мертвые. Много. Плохо умерли. Метров триста еще. В лесу дальше. Нюхач кивнул, поигрывая желваками. Он уже предполагал, кто там может быть мертвым, но все-таки надеялся, что ошибается. Не ошибся. Метров через сто вглубь леса от опушки на дороге была раздолбанная колонна из семи машин. Головной БТР без башни. Видимо, из РПГ всадили. Башни метрах в десяти впереди валяется. И тела. Много тел. Отсюда не видно еще было. Но почему-то и крови на твердой песчаной дороге тоже было много. — Нюхач винту! Подтягивайтесь! Отбой засаде! Но будьте начеку! Наших расхерачили! Прием! — Что? Да как? Мля! — донеслось из рации в ответ. Нюхач остановил машину метрах в десяти от валяющейся башни БТРа. Бас вернулся в салон и закрыл люк. «Пипец там! Ваш Вашметки покрошили колонну! Это же те, кого мы встретить должны были!» Сказал он, еще раз проверив свой автомат. «Похоже на то. Выходим!» Через полминуты подъехали и остальные. Нюхач с друзьями стояли между БТРом и второй машиной, которая была изрешечена пулями и вымазана кровавыми знаками. Да более знакомыми знаками. На месте бойни задержались больше, чем на час, пытаясь разобраться в произошедшем. Одно можно было сказать сразу и точно. Людей убили сектанты. Некоторых просто зарезали или расстреляли, а остальных убили, проведя какой-то ритуал. Картина нападения стала понятна чуть позже, когда схлынули первые эмоции. Классика жанра. Точно так же недавно поступили с погоней и нюхач с друзьями. Правда, вместо мин сектанты использовали гранатометы. Убрали первую и последнюю машины, в колонну. А потом расстреляли. Но вот как хорошо подготовленная группа из почти 50 человек влетела в такую простую засаду, непонятно. Ведь по-любому были и эссенции и бойцы с полезными дарами. А самое же страшное, что врагом были килдинги, дети Стикса. Оставшихся в живых и раненых они стащили в центр колонны и вспороли животы от горла до паха. Кишки вытаскивали наружу и, не отрывая от тел, складывали определенным образом в одну кучу. Выглядело все это ужасно, даже более того, безумно и страшно. Человек, наверное, двадцать, лежали полукругом и были соединены одной кучей кишок в паре метров в центре от этого полукруга. Кровище было как на скотобойне и запах соответствующий. На машинах кровью были намалеваны перевернутые кресты и какие-то знаки, заглавные латинские буквы, объединенные в незнакомые аббревиатуры. Даже на других трупах, на лицах, кистях рук были вырезаны эти же знаки и кресты. Девушек, естественно, вывернуло от такого зрелища, и они сразу ушли к тигру. Да и не все бойцы выдержали, что уж говорить. Оружия и чего-либо вообще ценного не было». Утащили все, даже смертники забрали. Нюхач подошел к винту, стоящему чуть в стороне от разбитой колонны. Рейдер выглядел неважно. Побледневшее лицо, заостренные черты лица и злой взгляд, следящий сейчас за остальными бойцами, которые стаскивали убитых в одну кучу. — Слава Улью! — отговорил в ехать, уехать. Она все просилась. — глухо произнес винт спустя минуту. пипец столько ребят славных полегло и за что как так вышло что они даже не стреляли в ответ мои вокруг пошарились на деревьях ни одного следа от пуль нет ни одной капли крови а ведь должны быть нашли еще следы большой машины чуть дальше на опушке стояла вроде как с прицепом следы разные он встретился взглядом с нюхачом Там сейчас стояла боль и еле сдерживаемый гнев. «Плохо. Но что еще могу сказать? Плохо они ушли», — ответил Нюхач. «Не сопротивлялись, потому что на том прицепе такая тварь привязана, что лучше сразу застрелиться. Сами видели, еле свалили. Ладно, хоть удалось потом разузнать об их планах. Нужно тут быстрее заканчивать и в стаб гнать, шухер поднимать». «Винт, мы тут обнаружили кое-что. Понять не можем», – позвал один из бойцов. Винт и Нюхач двинулись за ним. Проходя мимо разбитых машин, к ним присоединился Горец, тоже хмурый. Видимо, что-то еще смог понять. Отошли в сторону опушки метров на тридцать. Проходя мимо Тигра, ободряющие кивнули бледным девушкам, которые сейчас поливали друг другу из бутыля. Позвавший рейдеров боец умчался вперед и в лес, откуда сейчас были слышны громкие маты нескольких человек. Через минуту четверо бойцов кое-как выволокли на дорогу человека, вернее, уже не человека, пустыш в форме охраны гвардейского. — Фора это! Знаю его! — прохрипел запыханным голосом один из бойцов, тащивших пустыша. — В охране ведуна был всегда. — Мля, да не дергайся это, сука! Там в лесу еще пятеро таких же было. Кончили их уже. Что тут за ерунда творится, а, Винт? Как они пустышами стали?» Пустыш, бывший иммунный, сейчас глухо урчал и рвался пастью ухватить кого-нибудь из бойцов. Но силы были не равны. Винт провел ладонью по голове, не зная, как реагировать на эту картину. «Да, Тос, сам ни хрена не понимаю. Еще и это... Пипец!» «Нюхач, ты видел подобное?» Рейдер в ответ только головой покачал. Но сам догадался, в чем дело. И Горец тоже понял. Он-то вообще увидел гораздо больше, чем остальные. И решал сейчас, стоит ли об этом рассказывать здесь и сейчас, или поделиться сначала с друзьями, а после уже и с другими. Винт еще некоторое время рассматривал пустыша, будто ждал, что он сейчас сам все расскажет. Спустя десяток секунд он выругался и приказал убить зараженного и утащить в общую кучу. — Едем, Винт, нехрен тут больше делать. Как бы ни вышло так, что времени у нас совсем не осталось, если эти пидоры уже рядом со стабом зверствуют, — произнес Нюхач. Винт кивнул как-то отстраненно. — Что-то он совсем поплыл, — подумал рейдер, смотря на товарища. — Винт! Рейдер чуть вздрогнул от окрика Нюхача. — Гладней живчика, плохо выглядишь. Командир ты или кто? Крепиться надо. И давай едем быстрее. Винт снова кивнул, уже более осмысленно воспринимая слова Нюхача. Тряхнул головой пару раз, потом хорошенько приложился к фляге. Снова осмотрев место побоища, прокричал. — Тела сжечь и по машинам! Бойцы винта будто и ждали этой команды. В стороне от дороги тут же вспыхнул огонь, высоко взметнув языки пламени. Люди быстро размещались в машинах, спеша покинуть это страшное место. «Я опять головным поеду. Едем до стаба, без остановок», — сказал Винт Винту хочу и добавил. «Спасибо, встряхнул. Повело меня что-то. Всякого дерьма повидал в жизни. Но вот чтобы такое... Погнали, в общем». И сам поспешил к машине. Горец и Нюхач переглянулись и тоже направились к тигру. «Разве люди способны на такие ужасы?» – произнесла Сойка, когда колонна наконец тронулась. Они с ведой были все еще под впечатлением от увиденного. Да и остальные тоже. Басымятные и сидели хмурые, с плотно сжатыми губами, а на лицах играли желваки. Лишь один горец был внешне спокоен. Ему в пекле и не такое видеть приходилось. Конечно, то было дело лапы зубов зараженных, а тут постарались люди. Хотя нет, не люди, все те же твари, только в людском обличии. Тут волье и не на такое способны, — ответил Нюхач. Хотя килдингов переплюнуть сложно, поэтому и убивать их нужно везде, если есть возможность. В эфире сейчас было тихо, никто не переговаривался и никто не шутил. Нюхач через некоторое время спросил горца. «Что думаешь?» Тот ответил не сразу, будто выныривал из своей задумчивости. «Та тварь, помнишь, на прицепе, которая у них?» Нюхач кивнул. «Как тут забудешь-то?» «У нее, видимо, дар есть. Ужас внушает или что-то в этом роде. Потому и не сопротивлялся никто. Не смогли они с собой справиться. Их, как овец, перерезали». Но и двойник Сойки тут тоже есть. На несколько секунд Горец умолк. Колонну ждали. Скорее всего, полосатые эти стабы и слили маршрут. Вполне возможно, что они планируют сначала так же, как и в варианте Веды, уничтожить все форпосты. Потом уже только заняться стабом. Их нужно убить. Не столько даже из-за просьбы старика. Просто нельзя таким тварям жить. «Они хуже зараженных». «Согласен», — проговорил Нюхач. Они больше ни о чем не разговаривали. Лишь Сойка чуть позже перекинулась с Ведой парой слов. До Гвардейского добрались часа через три скорой езды. Под конец дороги уже не осторожничали, ехали под 80 если дорога позволяла. Поселение снаружи ничем не отличалось от того, которое помнили друзья. «Веди уже было интересно». Она не отрывала взгляда от приближающихся высоких стен. «Винт нюхачу! Прием!» «Нюхач винту! Принимаю!» «Нас всех, скорее всего, сейчас долго и мучительно будут допрашивать. Особенно вас, ребята. Так что готовьтесь. Ментата второго у нас нет, так что и не знаю даже, как это все будет выглядеть. В общем, отдохнуть не дадут. Я на базу сгоняю, пацанов оставлю. Расскажу тоже обо всем». А позже подъедем. Прием. Нюхач принял. Осознал. Повесив тангету, Нюхач обратился к своим. Все слышали? Давайте еще раз вкратце обговорим, что и как рассказывать. Сейчас проще будет. Ментата нет. Но наверняка есть в стабе еще народ, кто прямую ложь распознать может. Те же близнецы с их даром. Если они, конечно, не полегли в той колонне. Но и сами особисты тоже не дураки, допросы вести умеют. В течение следующих нескольких минут друзья обсудили, какие моменты не стоит упоминать, а что рассказать можно. «Главное, не позволяйте давить на себя. Вы не свежаки уже. Особенно тебя Сойка касается. Басы мятные вообще из разведки. Им все эти допросы хрену. Мы с Ведой тоже знаем, как это все происходит. А Горец...» — Это горец, так что думай, прежде чем отвечать, или не отвечай вообще, если вопрос провокационный будет. — Силу они применять не будут, не идиоты, — дал последнее наставление девушке Нюхач. Они уже проезжали змейку из бетонных блоков. С момента открытия ворот и до самой ночи Нюхача с друзьями мурыжили особисто Гвардейского. Началось все с самого прибытия. Видимо, винт по другому каналу сообщил о случившемся. Встречала их целая делегация. Был зубор В этом улье он выглядел абсолютно так же, как и в родном Нюхачу-Игорцу. Веда была сильно удивлена этому, но вида не показала. Жилистый, не очень высокий – и с лицом, которое вырубили из гранита зубилом. Кроме него были еще какие-то люди из правления стаба. Их Горец уже не знал. Зато знали Веда и Нюхач. Видимо, те не сильно отличались от оригиналов. Сначала их допрашивали по одному, потом уже всех вместе. Чуть позже появился Винт с Кондором, Вжикой и еще несколькими знакомыми Нюхачу-рейдерами. Накал допроса тут же уменьшился». Горец, кстати говоря, сам уже начинал потихоньку закипать. Иной раз вопросы ставились так, будто это они с Нюхачом и компанией участвовали в засаде. Убили всех людей в колонне, лично зарезали ведуна и загипнотизировали винта с ребятами. Выворачивали даже так, что они сами диверсантами и являются. А всю это часть плана по захвату штаба. Конечно, весть люди принесли очень недобрую, поэтому и пытались СБшники вытянуть из них побольше. Труднее всего приходилось поначалу сойки. Не привыкла она к столь жесткому допросу. Горцу вмешаться даже пришлось. Потом она от парня уже не отходила, а СБшники пыл поумерили. Связываться с хватом, как они думали о горце, пусть даже и на своей территории, никто не хотел». Плюс ко всему, не было ментата, с ним бы все прошло гораздо быстрее и спокойнее. Кстати, один из безопасников врыло таки выхватил, от Нюхача. Чуть до стрельбы не дошло. Было это уже при всех, когда и Кондор подтянулся, спустя часа уже два с начала допроса. Нюхач еще раз сказал, что веда ментат и могла бы посодействовать. А один из особистов, то ли самый борзый, то ли самый тупой, нехорошо сказал про девушку. Вот тут нервы и не выдержали. Удар у нюхача был поставлен прекрасно. Кровавые аж разлетелись. Хорошо, хоть удалось быстро всем успокоиться. Да и винт с остальными был в тот момент на стороне нюхача. Вырубленного безопасника унесли, и допрос продолжился, правда уже стал больше похож на обычную беседу. Как-то сам собой появился и кофе с печеньем. Близнецов, кстати, не было, они погибли с ведуном. В конце концов, ближе к ночи, допрос окончился. Что Нюхач, что остальные, даже сами СБшники, были выжаты досуха. Безопасники ушли, остались только Кондор со своими. Было дано распоряжение друзей Нюхача и его самого не арестовывать и отпустить. Но чтобы не исчезли. Наконец-то можно было и о своем поговорить. Кондоры остальные по очереди обняли Нюхача. Вжика даже скупую слезу пустила, но быстро с собой справилась. Веда сама еле сдерживалась. Ребята она тоже знала почти всех и рада была их видеть живыми. Но легенда не позволяла о себе распространяться. Не время еще. Выглядели ребята так же, как Нюхач с Ведой их и помнили. Тут отличий не было. Разве что у Кондора взгляд был жестче. Но, возможно, это от произошедших событий и новостей, которые принесли люди». «На базу поедем, отдохнете нормально. Тебе, Нюхач, это не грозит, конечно. Много кто тебя повидать хочет. Поляну уже накрыли», — усмехнулся Кондор. «Рады, что ты выбрался. И извини, что не вытащили тебя тогда, если б знали, что ты живой». Нюхач только кивнул в ответ. Он все понимал. Было даже немного стыдно. Все же он не тот Нюхач, которого помнят эти люди. Но и они не те, кого помнил сам Нюхач. «Да тут моей заслуги немного. Он друзьям спасибо. Подобрали, выходили, одели, приютили», — с улыбкой ответил Рейдер. Кондор и остальные кивнули друзьям Нюхача. Они все это время присматривались к этим людям и делали выводы. «И об этом тоже поговорим. Расскажите. Интересно все-таки, где ты почти месяц шлялся». также с улыбкой произнес бывший командир Нюхача. Минут через пять три машины уже выезжали с небольшой парковки около здания предварительного содержания. Оно находилось на внешней территории стаба, между первой и второй стеной. Там же, в этом кольце, находились здания караулов, один из арсеналов, парк техники и несколько мастерских. Остальная инфраструктура была уже внутри поселения. Сюда вынесли только необходимое для обороны. И все же этот гвардейский немного отличался от того, что помнили люди. Даже веда указала на небольшие отличия. Мелочи, в общем-то, но общую картину меняли. Ехали в этот раз не по центральной улице, а ближе к окраине. База, как называли свой комплекс в отряде Кондора, была расположена вплотную к внутренней стене и представляла собой три огороженных забором из профлиста здания. Два склада, один из которых был боксом для техники, а второй, собственно, складом и был. Там же располагался и зал для брифингов и теоретической подготовки. Третье здание было чем-то вроде казармы для личного состава. Четырехэтажный трехподъездный дом советской еще постройки. Как помнил Нюхач, первый этаж был полностью освобожден от перегородок, оставили только несущие стены. Там организовали что-то вроде клуба и кафе для своих. В спокойной обстановке можно было посидеть, пропустить стаканчик другой пиво с чем-нибудь на закуску. Крепкий алкоголь на базе не подавали. На втором этаже была казарма для новеньких. Там стены в основном тоже повышибали, чтобы было больше пространства. А уже третий и четвертый этажи занимал основной состав отряда и те, кто не обзавелся своим жильем в городе. Также на территории базы была и парковка на десяток машин, где Нюхач оставил тигра. Когда люди вышли из машины, на парковке уже собралась приличная толпа. Хоть было уже и поздно, но света от установленных фонарей хватало, чтобы полностью разогнать темноту на территории базы. Нюхач начал узнавать среди встречавших многих из своих бывших друзей. «Какие они теперь?» «Да и сам он здесь все-таки чужой». Нужно рассказывать правду, по крайней мере, самым близким это точно. Многие из людей сразу начали подходить, приветствовать рейдера, тем самым его оттеснили от своих друзей. Так получилось, что они стояли сейчас немного в стороне. С ними тоже здоровались и рассматривали, но все внимание было уделено, конечно же, хочу. Не обижайтесь, про вас тоже никто не забудет, — сказал подошедший к горцу и остальным винт Ивжика. Девушка была чуть выше Сойки, с темными, сейчас почти черными волосами, перехваченными в толстую косу резинкой на затылке. Все в ее фигуре говорило о том, что она первоклассный боец. Походка, движение. «Конечно, не забудем. Еще я очень хочу узнать, как ты, Веда, смогла растопить сердце нашего нюхача за столь короткий срок. Да и вообще, компания его очень интересная. Винт немного про вас рассказал уже». а потом и сами наблюдали, когда вас допрашивали». Закончила уже вжика. Тут и Нюхач подошел, видимо, смог вырваться из толпы встречающих. Слышен был голос Кондора, который уже раздавал команды. Все сводилось к тому, что все идут в кафе. Стол в честь прибытия Нюхача уже должен быть накрыт. Люди гомонили, громко переговаривались и смеялись, не спеша уходить с парковки в сторону жилого здания. И вообще стояла очень веселая и доброжелательная обстановка. Подошел и Кондор с каким-то до неприличия огромным человеком. Роста в нем было хорошо так за два метра, широченные плечи и огромные руки. Даже было непонятно, где смогли найти на него камуфляж нужного размера. Причем лицо у этого человека было очень добрым, и смотрел он с высоты своего роста на всех, ну, как-то по-отечески. Варк! пророкотал гигант, протягивая свою лапищу мужчинам. Голос у него был, словно в горах камнепад начался. Бас тут и рядом не стоял. — Спасибо вам, что нюхача нашего из беды вытащили. Горец пожал руку Варгу, тоже представившись. Тот даже удивился немного. Не ожидал он от пусть и хорошо сложенного, но все же худощавого парня такого крепкого рукопожатия. — Горец! — Парень усмехнулся и кивнул, отпуская руку гиганта. Пожали руки и остальные. Девушкам Варк вежливо кивнул и обратился к Веде. «Понимаю, нюхача. Ты поосторожнее будь с ним». Девушка в ответ улыбнулась и взяла под руку любимого. Она-то точно знала, какой ей быть с любимым. «Насчет комнат я уже распорядился. Все удобства есть. В общем, разберетесь». «Сейчас поужинаем и выпьем немного за возвращение нюхача, а остальных потом отпущу и посидим уже в узком кругу», — сказал Кондор. Ссылаться на усталость было сейчас глупо. Все темы нужно было обговорить и ответить на вопросы, чтобы потом не возникало каких-либо недомолвок. Все это понимали. Основные посиделки затянулись часов до двух ночи. Потом люди начали расходиться. Янки не было, с этим в отряде было строго. Друзей Нюхача и его самого усадили за центральный стол, подняли несколько тостов за живых и тех, кого нет. Когда основная масса людей разошлась и остались только старики, уселись уже за один стол. Подняли еще один тост, и начался разговор о серьезном. — Новости вы, конечно, привезли скверные, — начал Кондор. — Недавно ведь караван только ушел, — И ничего странного никто не видел и не слышал. Я имею в виду касаемо нападения на поселение. Никогда ведь такого не было. Мелкие группы, да, пропадали и пропадают. Но это стикс. А тут целый стаб вырезать. Да вот хрен им во всю ширину лица, — сказал один из бойцов, Алмаз, мельком посмотрев на присутствующих девушек. Остальные заулыбались, но веселье быстро прекратилось. «Не так уж все и хорошо. У стаба уже потери. Ощутимые потери», — продолжил Кондор. «Мало того, что мента -то нет. Кстати, не знаю, что решат по поводу тебя, Веда. Так еще и полегло хороших бойцов много. Если все обстоит так, как вы рассказали, то тяжело нам придется. Но мы предупреждены, это уже полдела». Он сделал паузу промочить горло глотком газировки. — И хорошо, что мы тогда этих полосатых не взяли. — Сколько? Трое к нам просились? Варк кивнул и прогромыхал. — Они сразу мне не понравились. Не знаю. Ну, что-то в них было не то. — О, Моха в отряде один или двое, — произнес Винт. — Вроде все. Никто больше из наших не брал их. «Кстати, что власти-то решать с ними будут? Нужно же как-то действовать». «Я бы на месте наших безопасников не спешил этих полосатых вырезать, усилить слежку, вообще под колпаком их держать до нужного момента, и потом уже взять тепленькими, а те, кто снаружи нападет, до последнего бы не знали, что их план раскрыт», — ответил Кондор. «Думаю, завтра будет известно, пришлют к нам человека или нас самих вызовут». «Вас-то, ребят, точно вызовут!» – продолжил мысль Кондра уже стопарь и обратился к горцу и друзьям. Знахарь все пытался просветить горца, тонко и практически незаметно. Если бы он этого не ожидал, то вряд ли бы и заметил. Вообще, в эмоциях людей какой бы то ни было подозрительности не было, а вот недоверие к ним – да. «Больно уж, у вас непонятная компания!» «Да и ты, Нюхач, совсем другим стал, когда вернулся. Все это заметили, не только я». Нюхач вскинул бровь и ответил. «Поясни. За это время так-то очень многое произошло, и на многое смотреть с другого ракурса начал. Кроме того, смерть мимо меня очень близко тогда проходила. Да и с нами потом столько хрени всякой произошло. Всем бы здесь на год вперед хватило». «Еще и сектанты через пару-тройку дней нагрянут. Как тут с собой оставаться?» Знахарь откинулся на стуле и поднял обе руки вверх, призывая этим жестом к спокойствию. И продолжил. «Ты не думай ничего плохого только. Да и вы тоже!» Он глянул на горцы и остальных. «Я и еще многие всей твоей истории, Нюхач, не знаем, как и что произошло. Винд же...» Когда с винтом в одном месте прилетел сюда, всполошил всех. Нюхач, мол, вернулся. Новости привез, от которых волосы дыбом встают. Кондор с вжикой в охапку и уехали. А мы тут сидим и ждем, не знаем, что и думать. Он сделал паузу и, дождавшись еле заметного кивка Кондора, продолжил. — Но и меня ты тоже знаешь. Мою любопытную натуру в смысле. Провоцирующе затянул он, заканчивая фразу и смотря на Нюхача. Горцу, в принципе, уже было понятно, чего добиваются люди, сидящие сейчас напротив. И, в общем-то, был с ними согласен. Но вот методы парню не очень понравились. «Стопарь, я с вами всеми согласен. Мы здесь новенькие. Знать нас никто не знает. Откуда приехали и как с Нюхачем встретились тоже. И вам хочется узнать о нас побольше». «Так спрашивайте, ответим!» Начал Горец, и внимание переключилось на него. Хорошо еще, что напряженности не было. Вроде как обычная ситуация прояснения отношений, так сказать. Но вот, любопытство, о котором ты сейчас сказал, будь добр, поумерь. Когда нам понадобится твой дар, а я думаю, что понадобится». Он посмотрел на Баса и Мятного, те кивнули, и парень продолжил. то обратимся к тебе и заплатим, сколько потребуется. Нюхач рассказывал, что ты получше местного знахаря будешь. Стопарь на эти слова отреагировал с улыбкой. «Но вот раньше времени свои сеансы не начинай». Тон горца чуть-чуть изменился, и улыбка исчезла с лица знахаря, а остальные немного напряглись. «Не хочу оскорблять, но выглядит это, как в бане за девками подглядывать». Стопарь немного нахмурился. Кондор с Варгом переглянулись, и уже он продолжил. «Спрашивайте, — говоришь. — Ладно. За стопаря извините, раз уж ты горец заметил. Завтра, если ничего не случится, сможете обратиться к нему, если что-то требуется. Бесплатно. С нашей стороны это было необходимо, хоть и рискованно в плане нашей дальнейшей дружбы». Он снова отпил из кружки и заговорил. «А вот насчет вопросов. Расскажите правду». «Стопарь правильно сказал. Нюхач изменился. Будто чужой стал по ощущениям». «И еще». Кондор снова посмотрел на нюхача и, закатав рукав кофты, вытянул правую руку к людям внутренней стороной. Около сгиба руки на предплечье красовалась небольшая, но очень качественно выполненная татуировка. Так сразу и не заметить. Она изображала знак «Ин-Ян», только белая часть была красной. И сам знак был вписан в букву или руну «С». Стопар и остальные тоже показали татуировки. «Я сомневаюсь, что ты стал бы ее сводить, если только тебе руку не оторвало. Но ее за месяц не отрастишь», — Стопарь подтвердит. «В свое время ты сам всех и сагитировал на этот шаг». Нюхач улыбнулся, по-доброму улыбнулся, посмотрев на свою чистую руку. И ведь правда, в свое время он хотел, даже уговаривал Кондора, придумать единый знак их группы. Да вот только тот Кондор не согласился, сказав, что эта затея отдает ребячеством. А тут вон оно как вышло. Он посмотрел на горца, тот тоже усмехнулся. Потом на веду. Она выглядела чуть взволнованной, но в целом была спокойна. Бас и Мятный тоже были спокойны, но по ним и не скажешь так сразу, расслаблены они или нет, но к бою готовы стопроцентно. Сойка тоже выглядела внешне спокойно, медленно переводя взгляд с человека на человека, будто сканировала их. «Правду? Ну, слушайте тогда правду. Я нюхач, думаю, это очевидно». Кондоры остальные усмехнулись. «Но я с друзьями из другого улья, скажем так». Начавшиеся было возгласы прекратил варк одним коротким словом, но громыхнуло так, что стекла, казалось, задребезжали. И ведь не квас. Сразу стало тихо. Кондор только кивнул ему. Как ни крути, а второй человек после командира. Винт тоже был замом, но вес имел только на рейдах и в вопросах боевой подготовки. Нюхач тоже кивнул и продолжил. «Я не знаю точно, как и что произошло или происходит, но могу дать руку на отсечение, что вот здесь и сейчас это уже третья версия Улья, в которой я лично побывал. Горец, Сойка, Бас, Мятный – тоже из моей родной версии. Веду мы подхватили, вернее, она сама захотела идти с нами, из прошлой, уже второй версии Стикса. И в ее Улье...» Не я, не ты, Кондор, не ты, Вжика, никто, кроме винта, не выбрался из той передряги. А позже стапы вовсе вырезали. Килдинги». Кондор с остальными мрачно переглянулись. «В моей версии то же самое. Разве что ты, винт, с коваем выбрались. Отличие только в деталях». «И не обижайся, Винт, но в моем улье-то был гандоном и потом кинул нас всех, когда напал элитник, до приказа Кондора. Да, в моей версии отряд положил один единственный элитник». Винт на этих словах вскинулся было, но Вжика положил ему на руку свою ладонь, и он начал остывать. Нюхач вновь усмехнулся и продолжил. «Говорю же, не обижайся. Здешний ты мне больше нравишься». «Серьезно. Все немного, но отличаются. В общем, история долгая и непростая в осмыслении». Нюхач чуть передохнул, собираясь с мыслями. «Меня спас горец. С ним и выходил из пекла. Сойку чуть позже встретили. Вернее, в общем, там тоже история долгая. Потом с сектантами сцепились. Ушли от них, ввязываться не стали в драку». «Но тварь-то увидели, о которой на допросе рассказывали. Она реально существует. Потом парней встретили и путешествовали уже вместе. В версии Улья-Веды, да и в моем тоже, она была ментатом стаба. Только вот в моем мире она сучкой холодной была, но я все же перся по ней». Рейдер взял ладонь девушки в свою и улыбнулся ей. «Эта же Веда во многом другая и нравится мне гораздо больше. Да и потеряла она меня уже один раз. В ее версии, как я говорил, мы все, кроме винта, погибли. А еще она участвовала в обороне стаба, сражалась, теряла друзей и видела, как погиб гвардейский. И винт там тоже погиб при обороне. Так что мы знаем, как будут нападать сектанты». «Я все думал, как эту информацию преподнести вам. Веда с зубрами выжившими на шестерке потом обитала. Человек тридцать их оставалось. Такие вот котята в пирогах, друзья». Нюхач достал флягу и отпил пару глотков живчика. «Вернуться в свои ульи мы не знаем как. Да и не хочется, честно говоря». «Здесь для нас и места свободны, как бы не цинично это звучало, и есть возможность спасти стаб. Может быть, это то, чем мы заплатим, чтобы жить тут?» Образовалась гробовая тишина. Кондор и остальные осмысливали то, что сказал их «кто? Друг или просто двойник?» Вопросов сразу навалилось столько, что люди и не знали, с какого начать. Минуты три все молчали, посматривая порой на Нюхача и его друзей. В них вот ощущалась эта дружба, та цельность, которой уже не было, когда бывшие соратники увидели Нюхача там, на допросе. Кондор видел, что они готовы друг за друга глотки рвать. Но и совсем чужим Нюхач тоже не был. Другой, но не чужой. Верить ли в его слова? А как тут не поверить, если вот он сидит напротив? Да и разговор предстоит долгий. Нужно еще понять, что этот горец из себя представляет. Раскусил стопоря в два счета. А ведь и клин даже ничего не ощутил. Он-то в улье воздух коптит подольше их всех. Разговор затянулся до глубокой ночи. Веда рассказала, как нападали сектанты. Выходило, что никак нельзя позволить открыть ворота и по возможности не подпустить ту тварь близко к стабу. В принципе, примерно ту же информацию они и безопасникам рассказали, но не в таких подробностях. Основное – обходя все противоречивые моменты, которые могли бы их выдать. Кондор, правда, до сих пор не понимал, почему к ним еще не пришли исправления. Угроза-то не шуточная, нужно какие-то действия предпринимать. Вопросов было много, особенно из разряда «А как оно там, в другом улье?». Какой-то момент Горец даже принес свой автомат, вернее бывший вжикин. Она, когда увидела оружие, сперва возмутиться хотела, как он посмел и вообще, каким образом достал автомат из запертой квартиры. Но потом дошло, что автомат не ее, вернее ее, но из другого мира. Тут уже вжика сама не выдержала и сходила за своим оружием. Отличия искали совсем тщанием, Но разными были только царапины и сколы на краске. И то далеко не все. Вот тут девушка поверила в рассказ нюхача на все сто процентов. Да и у остальных сомнений все меньше оставалось. Опять же, детали и моменты из жизни до той заварушки во многом совпадали. Даже погибший ведун, мир его праху, жил там же, где жила веда, в обоих вариантах улья. А часам к четырем ночи поток вопросов начал истекать. «Ладно», — сказал Кондор. «Вопросы, конечно, еще остались, но и отдыхать нужно. Ключи от квартир вам Варк передаст сейчас. Заселяйтесь и отдыхайте. Завтра, скорее всего, будет трудный день». На этом разговор закончили, и люди начали подниматься со своих мест, направляясь к дверям, ведущим на лестницу на второй этаж. Друзьям выделили две пустующие квартиры, однушки, по одной на двух человек. Нюхачу и Веде досталась бывшая здешнего нюхача. «Фу!» – протянула Сойка, когда Горец закрыл двери в квартиру, и они, наконец, оказались наедине. «Неужели эта головомойка закончилась?» Горец легко поднял девушку на руки и тут же заговорила рация. «Нюхач всем!» «Мужики, давайте-ка вещи из машины перенесем, хотя бы первой необходимости». «Знаю, устали все, но лучше сразу сделать, чем потом ошпаренными носиться. Через пять минут у машины. Отбой». «Ну вот», — сказала Сойка, уже пригревшаяся на руках парня. «Хотя он прав». Горец усмехнулся и опустил девушку на пол. Поцеловав ее, он вышел, сказав, чтобы двери закрыла на замок. Собравшись у машины, друзья быстро выгрузили необходимые вещи. У каждого по сумке в итоге оказалось. Взяли кое-что еще из припасов, да по бутылке коньяка живчика приготовить. Пользоваться даром сойки не хотели, это уж на крайний случай. «И что думаете, мужики?» – спросил Нюхач, посмотрев на друзей. «А что тут думать? Это все ожидаемо было. Сумбурно, конечно». «Но это, наверное, от того, что не армия, хоть и похоже порядки. «Хорошо, что ты с татухой своей еще там на допросе не спалился», — усмехнулся Бас. «Мы-то с Мятным и покручивал кадавов встречали. Тут только Зубар этот из себя представляет что-то. А остальные, я так понимаю, уже у него самого доучивались. А сейчас ждем, что завтра будет». «Люди там не глупые, я надеюсь. Вообще, прозвучит, наверное, дико». Но хорошо, что эти сектанты ту колонну уничтожили. Для нас хорошо. Ребят жалко, конечно, но я лично, да и все мы, никого из них не знали. А хорошо это тем, что в наш рассказ поверили сразу. Винт, считай, тоже подтвердил. Я так думаю, нас либо мурыжили бы до сих пор, либо в кутузку местную определили. До выяснения, так сказать. Вот что я думаю. Ну, а по поводу твоих друзей бывших? «Нормальные все. Все адекватно восприняли». Мятный кивнул, соглашаясь с Басом, и добавил. «Стопарь этот только напряг. Зачем просвечивать начал? Я-то не понял сначала, что за фигня». «В смысле?» — переспросил Нюхач, и все посмотрели на Мятного. «Что, я снова умираю?» — изобразил он испуг. «Не, серьезно, вы чего?» «Ты что, чувствовал дар стопоря? переспросил Нюхач. Мятный задумался на несколько секунд и медленно ответил. «Ну, как сказать, будто через меня волны какие-то проходили, слабые такие, и их источником стопарь как раз и был. На радар, похоже. И во мне отозвалось что-то, вроде как обратный сигнал уходил, ну, не знаю, как точнее это сказать. «У тебя, дружище, второй дар открылся, только я понять не могу, какой». «Надо бы нам всем к стопарю все-таки сходить. Веде точно нужно, она знахарь тоже. И вообще, узнать бы хорошо, что там стопарь разглядел в нас». «Не доверяешь?» – спросил молчавший до этого горец. «Да как сказать? Нет, конечно. Другие люди они, как и мы для них, хоть и похожи очень. Вас так вообще не знают. Ладно, думаю, завтра будет видно». Стопорю сначала, а там решим уже. Или за нас решат. Друзья кивнули и, подхватив сумки, пошли к зданию. Тем временем в квартире Кондора. На кухне за столом сидели четверо. Сам Кондор, Варк, Стопарь и Винт. На столе сейчас стояла початая бутылка коньяка, вскрытая плитка шоколада и легкая закуска. Когда все разошлись, Кондор позвал их к себе обсудить сложившуюся ситуацию и новые данные уже с глазу на глаз. — И что думаете? — спросил Кондор. — Кстати, Стопарь, что увидел-то? Стопарь опрокинул рюмку коньяка и, заев кусочком шоколада, ответил. «С кого начать? Они все необычные». «Давай с горца», — пророкотал Варк. «Уж очень силен он. Понятно, хват, квас к тому же. Очень необычный квас, я бы сказал. Слишком даже. Но интересно, что ты скажешь». «А ничего не скажу. Не пробил я его. Ощущение, будто его и не было там, где он сидел. Пустое место». Глазами вижу, а даром не ощущаю. Он из них самый опасный и по-любому белые употреблял. И ни одно, это подчеркну. И остальные тоже, кроме веды этой, недавно по белке съели. Это видно сразу. Бушевать в них еще пару недель энергия будет. Наливай. Знахарь дождался, пока Винтер зальет всем коньяк. Не выпили. И знахарь продолжил. Начну с попроще. Бас. У него пока один дар. Но очень, повторяюсь, очень мощный. До конца не понял, какой именно. Тут все же нормальный осмотр нужен, а не...» «Правильно Горец тогда сказал про девок в бане. В общем, что-то вроде Вжикинова с пулями. Но работает как-то по-другому. И второй формируется. Или сформировался уже, но не пробудился. Не знаю». У Мятного уже два дара. Второй интересный, он как локатор, но, похоже, он сам не понял еще про него. А первый тоже очень мощный. Да черта мощный, как и у Баса. Мятный не мажет совсем, из чего угодно. Он даже из рогатки может выстрелить так, что убьет. И еще, они оба недавно в Улье, пара недель, а может и меньше». «А еще они горыушники со стажем, спецназ. Мы для них что котята в этом плане», — произнес Кондор. «Тот это не особо играет, сам знаешь», — сказал Винт. Кондор согласно кивнул, но добавил. «Так-то оно так, но научиться у них могли бы многому. У нас-то из вояк профи кто? Варк из дяди Васиных, афганец. Ты офицер-кадровый морпех, да я в Чечне воевал». «И все. Омоновцев не считаю, хоть и тоже ребята крутые». Друзья заулыбались, вспомнив троих из новеньких. Все из разных мест и миров, но служили в Омоне. Пообломали их, конечно, на приемных тестах, но мужики все равно крутые. Стопаря прокинул в себя еще рюмку вне очереди и продолжил. «Веда, уже давно в Улье. Побольше нас даже, я думаю. Три дара. Ментат». «Тоже очень сильна, может быть, даже покруче нашего ведуна, мир его праху». «Далее может сгенерировать электрическую дугу высокого напряжения». Он посмотрел на нахмурившихся друзей и, улыбнувшись, пояснил. «Током дать может, если по-русски». «Ну вот, так и говори, а то начал тут. Дуги, высокое напряжение». Подколол друга винт, и все засмеялись. Выпив еще одну рюмку, стопарь продолжил. «И... та-да-да-дам! Она знахарь! Есть смысл ее выучить. Толковая баба, в общем. И да, она также жемчуг недавно принимала. Но не белку. Красную, скорее всего. На этом фоне качнуть ее можно. Сама она вряд ли еще сможет направить все это куда нужно. Но ну и, может быть, еще что-то в ней откроется. Время нужно». Стопарь потянулся к колбасной нарезке. «Да...» — протянул винт. «Чем дальше, тем страшнее ежики прям...» Знахарь крякнул и с улыбкой произнес. «Это я про сойку еще не сказал. Так вот, у самого Нюхача тридцать уже дар проснуться скоро должен». Остальные удивленно переглянулись. «Как я и говорил, он тоже белку съел недавно...» Так что, скорее всего, первый его дар, тепловой сенсор, раскрылся полностью. Что еще за свойство он приобрел, не знаю. Второй дар, маскировка, тоже очень мощный, точнее не скажу. Ну и третий, что это будет, пока не ясно. А вот теперь Сойка. С ней вообще мало что понятно. Очень мощный Хиктер на белом жемчуге. Причем она тоже в Стиксе недавно. как мятный с басом примерно. Вот и прикиньте, как минимум две белых она уже съела. Что за такие буратины, они богатенькие, что каждому по белой выделили. Или же... Тут и договаривать не нужно было, что «или же». Но вот именно в это с трудом верилось. Вернее, совсем не верилось. Думается мне, в машине у них гороха со спаранами настолько до хрена... что они наш отряд всем составом нанять могут, чтобы от границы до удавки их сопроводить. Но ну и упакованы они сами видели как. «Так, а что с Сойкой-то не так?» – перебил стопоря Кондор. «Об этих выводах можно и позже поговорить. До пистона Знахарев вставить опять. Все он чужие спораны считает. Некрасиво это. Пусть даже у них там хоть все сумки жемчугом забиты». Ни Кондор и остальных это дело. Хотя удивительно, конечно. Пять белок уже как минимум получается. А это на секундочку очень до хрена. Кондор сам-то в жизни белого жемчуга не видел еще. Но пока и не тянет. А тут что, они скреббера завалили, выходит? Стопарь набулькал себе и остальным еще коньяка. Потом чокнулись за успехи, и он продолжил. «Так вот, сойка!» «У нее два дара. При этом они как-то связаны друг с другом, не знаю. Самое интересное, что я не разглядел, какой у нее второй дар. А вот первый — это, мужики, лютый пипец!» «Нимфа!» — громыхнул Варк. «Лучше бы нимфа. Я, честно говоря, даже и не знаю, стоит ли вам об этом говорить. Пока с ней и горцем не пообщаюсь, во всяком случае». Но это наши знахарские заморочки уже. Думаю, и горец ее от себя не отпустит, и голову оторвет любому за нее. Да его самого бы посмотреть, конечно. Таких квазов я еще не видел. Можно сказать, идеальный кваз, минимум внешних изменений. — Раз уж начал, так говори. Она опасна? — спросил Кондор. Стопарь задумался, а друзья ждали его ответа. Как бы объяснить, сам по себе дар не опасен, да нет, не так, он имеет две стороны, очень ценную, к ксерая фигня, не то что рядом, вообще лепит детски по сравнению с ней, и очень опасную, и как Сойка даром воспользуется, зависеть будет от нее и окружающих, в большей даже степени от окружающих. Если ей не угрожать, то все нормально будет. Если же наоборот, то тут пушной полным ростом встанет. А в связке с горцем, пусть ей не пробил его, они наш штаб вдвоем с землей сравняют и не поперхнутся даже. Так уж прямо и сравняют, возразил винт. Но прям по камушку не разберут, конечно, но в живых никто не останется. Поверьте, сил у них хватит. «Пипец! Ты это сейчас серьезно, стопарь? Не принял лишнего?» – переспросил на всякий случай Кондор. «Я что, на алкаша похож?» – ответил вопросом знахарь. Воцарилось молчание. Момент забавный, конечно, но на фоне сказанного стопарем смешно было не сильно. «Так что делать-то будем?» – ухнул Варк. — Я считаю, нужно быть спокойными, и уж если они так опасны, то, как говорят, не буди лихо, пока но тихо. К нам они с миром пришли, помочь хотят. Если вы решите с этой сойкой что-то сделать, то говорю сразу, я против. Все удивленно посмотрели теперь на Варга. — Ты чего, Варг? — спросил винт. «Плохого им делать никто ничего не собирается, из нас во всяком случае». Потом посмотрел на Кондора со стопорем. «Я тоже им плохого не желаю. Считайте, встретил их первым я, пообщался с ними. Не угрожают они нам. Да и нюхач, из какого бы он улья не был, наш, свой». Кондор оглядел друзей и, разлив всем остатки коньяка, произнес. «В общем, так». Нюхача и его друзей в обиду не даем. Завтра до всех наших довести нужно будет. Ты, стопарь, первым делом с ними проведи сеансы свои. Нужно, чтобы они с нами остались. Это и усиление отряда, и гарант того, что с ними в стабе не случится ничего. Если, конечно, сами нарываться не будут. Но тут, я думаю, они не глупые. Так, что еще? Ну и к налету сектантов готовиться будем. Сделав паузу, поднял рюмку и добавил «За успех! За успех!» Повторили остальные и опрокинули рюмки.